Глава вторая. Мариус. Мариус ушел от Жиль-Нормана с разбитым сердцем. Отправляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в полном отчаянии. Впрочем, те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это. Улан, пустельга-офицер, двоюродный брат Теодюль не оставил никакого следа в его сознании, ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному. Позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрения те же морщины. В ранней юности их не бывает. Что потрясает Отелло то не задевает кандида. Подозревать Козетту? Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам, обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В два часа ночи, вернувшись к Урфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тефяк. На дворе уже было утро, когда он уснул тем гнетущим тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел курфирака, Анжель Раса, Феи и Комбефер. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид, и собирались уходить. Курфейрак спросил его Ты пойдешь? на похороны генерала Ламарка?" В конце мая 1832 года умер от холеры реакционный министр Казимир Перье, которому были устроены пышные похороны. В ответ на это либеральная буржуазия организовала манифестацию на похоронах умершего от той же болезни бывшего наполеоновского генерала Ламарка, который пользовался широкой популярностью. Похороны Ламарка вызвали волнение в Париже, и вылились в народное восстание 5-6 июня 1832 года, жестоко подавленное правительством. Ему показалось, что Курфейрак говорит по-китайски. Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой. Какая неясная мысль пришла ему в голову. Весь день он скитался, сам не зная где. Время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочные хлебец за одно су, сунул его в карман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в сене, не сознавая этого. Бывают у человека такие минуты, когда в голове у него словно пылает адская печь. Наступила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся. Он больше ничего не боялся. Он перешагнул через все еще вчера. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера. У него была только одна определенная мысль — В девять часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее. Дальше тьма. Он шел по самым пустынным бульварам, и порою ему чудился какой-то странный шум, доносившийся из города. Тогда он выходил из задумчивости и спрашивал себя, не дерутся ли там. С наступлением темноты, ровно в девять часов, Мариус, как обещал Козетте, был на улице Плюме. Подойдя к решетке, он забыл обо всем. Прошло двое суток с тех пор, как он видел Козетту. Сейчас он снова увидит ее. Все другие мысли исчезли. Он чувствовал лишь глубокую, невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, столь властны над ним. И столь восхитительны, что, посетив его, они заполняют все его сердце. Мариус раздвинул решетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросли и прошел к углублению возле крыльца. «Она ждет меня здесь», — подумал он. «Козетты и там не было». Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыт. Он обошел сад, в саду никого. Он вернулся к дому и, обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно, и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит, что вам угодно. Все это были пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. «Козетта — Козетта! — крикнул он. «Козетта — Козетта! — повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду, никого в доме. Марюс вперил отчаянный взор в мрачный дом, черный и безмолвный, как гробница, но пустой. Он взглянул на каменную скамью, где провел столько дивных часов возле Козетты. Потом сел на ступеньку у крыльца. Сердце его было полно нежности и решимости. В глубине души он благословлял эту любовь и сказал себе, что теперь, когда Козетта уехала, ему остается только умереть. Вдруг он услышал голос, казалось, доносившийся с улицы, заслоненной от него деревьями. — Господин Мариус? — он встал. — Что? — спросил он. — Господин Мариус, вы здесь? — Да. — Господин Мариус, — снова раздался голос, — ваши друзья... Ожидают вас у баррикады на улице шан -Врери. Голос показался ему знакомым. Он напоминал хриплый и грубый голос Эпонины. Мариус подбежал к решетке, отодвинул расшатавшийся пруд, просунул голову и увидел человека с виду юношу, исчезавшего в сумерках.